И раз! Вдруг раздалось сбоку от Катиного стола. Тут же слабоосвещенное помещение озарило вспышка, раздался легкий щелчок. Еще кадрик! И два! — Веня, ты совсем рехнулся? Зажмурив, нетравмированный глаз прикрылась она рукой. — Ненормальный, что ли? — Нормальный, ненормальный, но завтра... — Сама спасибо скажешь, — рассматривая снимки в окошке цифрового фотоаппарата, усмехнулся Патюня. — О сегодняшней истории со статьей скоро все забудут. — Так, рабочий момент. — Чего не скажешь об этих снимках. Тебе еще долго будут сочувствовать, как и поносить того мерзавца, который поднял руку на женщину. — Кать, не в службу, а в дружбу. — Объясни, почему ты в последний момент отказался от публикации? Неужели Стрельниковой позавидовала? Мы ведь не в Москве живем, где жареных фактов выше крыши. Представляешь, как вырос бы рейтинг газеты. Веня, ты прекрасно понимаешь, почему я это сделала. Это первое. Второе. Статью писала не я. Ну и что? Я знаю. Зато другие не знают. Подпись-то твоя, подпись моя. Это верно и я привыкла нести за нее ответственность. В первую очередь перед газетой, перед людьми, которые ее делают, а не перед сомнительными рейтингами. В любом случае я во всем виновата, и отвечать завтра тоже буду я. А Стрельникова? Что Стрельникова? С нее взятки гладкие, стажерка. Окончит свой университет, устроится в нашу газету, станет любимицей у Жорж Сант. «Ты ведь сам сказал? Статья классная!» «Да ладно, не боись! Со временем и на нее найдется какая-нибудь Стрельникова!» Пряча фотоаппарат в футляр, хмыкнул Патюня. Леньк прав!» «Нечего тебе показываться в доме печати. Езжай домой, отлежись!» «Больно, наверное!» — посочувствовал он. «Ничего. Заживет. Главное, чтобы следов не осталось!» А кого признали виновным в аварии? Того козла, который вас побил? Ну, предварительно его. Но он сразу сбежал, так что из-за отсутствия второго участника инцидента разбирательство затянется. И обращаться в страховую компанию пока не имеет смысла. В милицию заявление Масленко уже подали, а свидетели были полно. Так что теперь я телефонная и безлошадная, — вздохнула Катя. — Могу подкинуть домой? — Нет, домой пока не поеду, дожду свести от Майкова. А вдруг что не так? — Ну, как знаешь, Патюня пожал плечами, а мне пора. — Не грусти, все перетрется. Проводив его незаплывшим глазом, Катя достала из сумки остатки бездыханного мобильника, повертела их, положила на стол и снова тупо уставилась на семейную фотографию в рамке. «Порвать, что ли?» Вытащила она глянцевый снимок. «Хотя... зачем?» «Это ведь моя жизнь, в которой были и счастливые моменты. К прошлому следует относиться с уважением». К настоящему с иронией, а в будущее смотреть с оптимизмом, вспомнился ей однажды услышанный девиз. «У кого бы занять капельку оптимизма?» Пододвинув ближе рабочий телефон, Катя непонятно зачем набрала домашний номер. Если бы Виталик ответил, вряд ли бы она стала с ним разговаривать. Но трубку никто не снял, что, в общем-то, и понятно. В такой час у проскуренных обычно никого нет. Прошло чуть больше суток, как я узнала о наличии у мужа любовницы, а такое чувство словно целый год. Столько событий, что голова кругом. И все началось с субботней охоты. В которой раз провела она параллели, да еще этот Ладышев со своим предложением Странное чувство, будто я его давно знаю, задумалась она. Кстати, надо посмотреть, чем знаменита его компания. Да и сам он, судя по всему, персона довольно известная. И если имеет налаженный бизнес, скорее всего, о нем уже писали. Включив компьютер, Катя порылась в сумке, нашла визитку Ладышева и набрала электронный адрес «Моден. Медикал. Спустя несколько секунд на экране появился добротно оформленный веб-сайт на русском, английском и немецком языках с общей информацией о всемирно известной японской корпорации UAA Electronics. И больше ничего. Интересно. Внимательно рассматривая визитку, задумалась Катя. Глава представительства — Понятно. Но на этом больших денег не заработаешь. — А это что? — Внизу, там, где значились реквизиты мелким шрифтом, шло еще одно название. Она набрала в поисковике, заинтересовавшее ее слово, и через минуту смогла прочитать все, что имелось об этой компании в сети. Занималась фирма ничем иным, как поставкой и сопровождением, говоря более понятным языком, сервисным обслуживанием медицинской техники. Все сразу стало ясно. Представительство без ведения хозяйственной деятельности и компания «Резидент под боком», которая как раз и занимается этой самой деятельностью, хмыкнула она. У Виталика та же схема. Так, посмотрим, что там еще. Однако неплохо. В такой компании не грех поработать, — отметила она про себя. Хотя, калюш по образованию он доктор, лучше бы медицинский центр открыл. Хлопотнее, видимо. Жаль, что бизнес не моя тема. Могли бы раньше познакомиться с господином Ладышевым. Катя вздохнула. — Человек он неординарный, могло бы получиться хорошее интервью. Хотя из-за своей нелюбви к журналистам он вряд ли согласился бы. Ну вот, я права. Ни одной публикации. Она разочарованно зевнула и склонила голову на плечо. Устала. Подремлю, пока Майков позвонит. Эх, не надо было соглашаться на успокоительное...